ПЯТОЕ. Арде не стал возвращаться к иллюзии высокомерного аристократа, и потому рядом с ним я начала ощущать себя в разы спокойнее и свободнее. В вымотом дочества за ночь небе встречались редкие кучевые облака, и чародей почти сразу предложил игру — отгадать, кто что увидит, в каком облаке. Вспомнила. Как точно так же играла с отцом в тайне от нянешки Берты, забираясь на крышу. Сколь ни был он строг в воспитании, а мелкие шалости, особенно под присмотром, иногда всё-таки позволял. Игра почему-то перестала быть интересной и увлекательной. Вы знаете, кто мои похитители? Сосемушку Лучины, кусая губы, всё-таки спросила я. Знаю. А ты уверена, что хочешь во всё это вляпаться ещё сильнее? Скоро окажешься дома и забудешь произошедшее, как страшный сон. Обещаю. Нахмурилась. Вернуться хотелось. Но вот стоило ли забывать? Хочу. Раджете тяжело вздохнул, но, кажется, скрывать что-либо не видел смысла. По его словам, многие чародеи объединялись для изучения и совершенствования определённого направления магии в небольшие группы, называемые септами или домами. Певчие цикады существовала уже более века и раньше изучала магию крови и связанные с ней ритуалы. Однако после возникновения запрета на человеческие жертвоприношения не развалилась и продолжила своё дело по документам лишь в теории у королевских следователей одним из которых являлся арда давно возникли подозрения но что-либо сделать не было никакой возможности конклав не видел причин распускать цикаду особенно без доказательств да и удобнее когда все маги фанатики собраны в одном месте Правда у Рассера, короля Косы, в котором воле и судьбы и похитителей оказалась я, на этот счёт имелось другое мнение. Фанатики ведь жили у него под боком. Я уже связался со своими подчинёнными. Они досконально изучат то место, о котором ты рассказала. И у нас будет не только свидетель. Раджати не был счастлив от факта, что ещё немного и Цикаду получится прищучить. Но и прямые доказательства. — А вы не рады? — сомнением покосилась на мага, разглядывая его хмурое лицо. — Они, скорее всего, и в этот раз выкрутятся. — с ожелением покачал головой он. — Конклав покрывает Цикаду как может. Но ведь это конклав запретил жертвоприношения. Потому что иначе бы стали возмущаться простые люди, которые чаще всего и становились жертвами. Маги сильны, да, но их не так много. А океан наполнился бы кровью, и всё же магов удалось бы и уничтожить, и пленить, будучи вооружёнными хоть мечами, хоть вилами с факелами. А если уж сторону простых людей примет лига, к тому же подобным настоятельно попросил Ньен, а эти против него конклав никогда не осмелится. Задумавшись, от волнения продолжила жевать нижнюю губу. Про Ньен слышала от отца. Он довольно часто бывал там, когда они с матушкой ещё жили в Аргена, столице Нитеро, соседнего с Коссо королевства. Империя не людей когда-то давно занимала чуть ли не половину известных материков. Но постепенно позволила людям вытеснить себя на архипелаг к северо-западу от Килеро. Тогда и Килеро был единым государством, но вскоре из-за внутренних междоусобиц развалился на три: враждующие королевства Коссы, Нитеро и нейтральную республику Инкши. У отца была большая библиотека, в которой хранились карты и ценные атласы. Рассказывать о местах своих путешествий он любил, и потому мир не казался каким-то пустым и далёким, несмотря на то, что родные штольни находились в глухой глуши. Но вот, что за лига? Политика слишком сложная вещь, Мариса. Заметив моё терзание, Раджети рассмеялся и протянул янтарную горошину сахарного леденца. Всё ещё хочешь знать больше? Хочу, без колебаний повторила я, отправляя леденец за щёку и сосредоточившись на нём вместо искусанной губы. Зачем? резонно поинтересовался чародей. Сладкая горошина громко хрустнула во рту. От чего я на миг испугалась, они скололся ли зуб. Потому что хочу знать, что такого сделал мой отец, если по его просьбе на мои поиски отправили королевских следователей из столицы Коссы, хотя жил он в Нетеро. Длинное умозаключение само собой сорвалось с языка. Конечно, вы могли попросту уцепиться за представившуюся ниточку Но мне не кажется, что кто-то стал бы так трепетно относиться к обычному свидетелю. Владеющий и королевский следователь по совместительству перевёл взгляд в сторону уныло тянущихся холмов. Хмурым он больше не выглядел, скорее виноватым и подавленным, словно я попросила сделать его что-то ужасное. Кирино не мог знать всего. А если судить по происходящему, похитили меня не просто так. В чём-то я всё же была особенной. Вернее, мой отец, имевший связи с людьми из враждебного королевства. Я обязан грасса жизни. Ардо примиряющий улыбнулся и протянул второй леденец. Об остальном сама у него спросишь, когда мы вернём тебя домой. Недосказанность будто возвела ледяную стену, и всё же чародей быстро сумел растопить её. Не только с помощью то и дело подсовываемых сладостей, но и благодаря радостной новости, над которой Раджетти думал всё утро. «Во избежание неприятных ситуаций будем учить тебя магии». Взъерошив мои волосы, он вручил поводья и принялся искать что-то в седельных сумках. Микель, который моя неуверенность словно передалась, начала мотать башкой, задав легкий крюк и чуть было не свалила нас в канаву. С лошадьми у меня никогда не получалось ладить. Сколько бы ни бился над этой проблемой отец, купил молодую, смиренную кобылу, пытался брать с собой на прогулки по окрестностям города, рассказывал во всех подробностях, что и как делать. А подишь ты, Даже тихая заря меня почему-то не взлюбила. Что уж говорить про строптивую астру, готовую съесть любого, кроме разве что отца? Микель по сравнению с ней казалась просто вредной. И взъерепенилась она, наверное, только из принципа «Вот ещё! Какой-то девчонке дать собой управлять! Верните по воде полноправному хозяину!» Мак прикрикнул так, что вредина мигом успокоилась. в качестве наказания Ардо спешился и повёл кобылу под усцы, мол, не нравится милой девочка, так теперь визиты только её. Но такому положению дел Микель, кажется, только больше обрадовалась, выпрашивая лакомства и обрадованно пыхтя в черадейское ухо всякий раз, когда попытка оканчивалась успехом. Держи Раджеси протянул небольшую тетрадь в твёрдом кожаном переплёте. Корешок украшал аттеснение, а к лисе была привязана тонкая нефритовая палочка, похожая на карандаш. "Будет твоя первая книга заклинаний". В порыве любопытства открыла подарок. На форзаце каллиграфическим почерком были выписаны 27 рун с разъяснением по произношению и значению. "Помню," Матушка тщетно пыталась добиться от меня схожей аккуратности в правописании. И всё же, эта её черта мною не была унаследована. Писала я как курица лапой, а мама прямо говорила: "Как отец". На что тот только хмыкал. Остальные листы были кристально чисты: ни строчки записи, ни даже чернильного пятнышка или карандашного следа. Будто так и надо было. А может, действительно, каждому магу надлежало носить с собой хотя бы одну пустую тетрадь просто так, на всякий случай. Вдруг предыдущая книга заклинаний закончится. Вам не жалко? Вещь казалась слишком дорогой, чтобы принять так просто. Я таскаю её как память, пожал плечами чародей. А тебе всё равно придётся записывать уроки. Запоминать по первости будет тяжело. Говорить о том, что он так просто разбрасывается памятью и подарками, не стало. Всё же тетрадь принадлежала Раджети, и он был вправе распоряжаться её судьбой, как вздумается. "Стило не потеряй", наровоучительно посоветовал он. "Это не просто палочка, а артефакт. Позволяет писать без чернил". Должно быть, слышала про бесконечные перия. Стоимость подарка резко подскочила. У отца хранилось самопишущее перо, украшенное янтарём и гранатами, и городской управляющий был готов выменять его на пару молочных коров. Разумеется, цена была такой не из-за драгоценных камней. Отец от щедрого предложения отказался, но был польщён. И однажды привёз из одного зело дорогого путешествия менское перо. Оно работало без магии, и чернила требовалось заливать внутрь, но у правителю всё равно понравилось. Куда удобнее обычного гусиного и вечно норовящей опрокинуться чернильницы. А это я погладила руны на форзацце, стараясь запомнить каждую. Это противодемонические руны. Когда научишься управляться с подарком, с мелкими демонами вроде очижи, сможешь справляться сама. Я с сомнением поджала губы. Справляться? Это как сам Раджети справился. Бр. -р -р, даже представлять не хочу, каково это, когда набрасывается восьмилапая псина. и разворачивает спиральную пасть прямо перед лицом. «Он застал меня врасплох!» Наигранно надулся маг, но долго не выдержал и рассмеялся. «Нет, серьёзно! Когда не готов к нападению, даже очи-жи может доставить проблему. Будешь бездумно повторять за мной слова, так и будет, не сомневайся. И слово «использовать само по себе» может быть опасно». Я использовала слово нахмурилась, пытаясь вспомнить, как это произошло. Неужели тот странный звук, который меня дёрнул повторить, и был им? Выходит, если я его слышу, то точно имею дар. Только вот маги слышат его с самого рождения, знают его смысл и предназначение без подсказок и обучения. Может, полумесяц во всём виноват?» По совету Арда записала всё, что узнала про ведьм, колдунов, очижи и септы. К предложенному после небольших раздумий решила добавить увиденный ритуал призыва магического огня. Заклинание тогда не разобрала, но для начала одних перечисленных предметов хватит, а потом уже — И слова выпросить можно. А где ваша книга? Оторвавшись от неудачной попытки зарисовать очеры по памяти, заметила, что холмы сменились недавно убранными полями, а на горизонте показалась кучерявая полоска дыма. Про какую деревню упоминал Элой? Серые мхи Чародей многозначительно постучал пальцем по виску и загадочно ухмыльнулся. Впрочем, долго создавать интригу из ничего он не стал. И с готовностью поведал, что память магистров работает иначе, в отличие от простых магов. С помощью достаточно развитого дара можно было хранить заклинание не в какой-то книжке, боясь её потерять, а прямо в голове. Правда, мысленную книгу всё равно требовалось листать, Но всё равно так было куда быстрее. Потом Арда предложил отложить нудную писанину и попытаться нащупать внутренний источник, в котором хранилась магическая энергия. Ощущаться он должен был как небольшая тёплая кружка или даже кувшин. Череди сомневался, что дар у меня большой. Чтобы сотворить заклинание, каждому магу потребуется разное время. В зависимости от величины источника. Как думаешь, кто быстрее бодю с водой наполнит, человек с ложкой или с ведром? В виде недоумения Раджети каждый раз подбирал такое пояснение, чтобы я без труда могла всё понять. Но даже несмотря на то, что упражнение было простейшим, закрыть глаза и потянуться мыслями к слову, чтобы откликнулся источник, На счетные попытки отзывался только знак полумесяца, и то противным зудом. В том, что у меня дар какой-то неправильный, Арда не сомневался, но честно признался, что в подобного рода вещах разбирался не очень. И понадеелся, что одна из его подчинённых, специализирующаяся на подобного рода ритуалах, могла что-то знать и про зеркальце, и про оставшийся от него знак. но обучиться контролировать даже такую неправильную магию всё ещё было необходимо, в основном для того, чтобы не стать лёгкой добычей для всевозможных демонов. Как только показалось околица, чародей остановился и недовольно оглядел и себя, и меня. Самой приличной выглядевшей из нас была разве что Микель, и то только потому, что была лошадью. В сирошиный мак в подрынном на плечах камзоле выглядел побирушкой, которому какой-то щедрый владеющий отдал старую одежду. На меня без слёз не взглянешь. Босые грязные пятки, мешковатые штаны и такая же замызганная, сползающая с плеч рубаха, а поверх потрёпанное одеяло вместо плаща. Ещё и повязка на голове. Единственное, бывшее более-менее чистой. Хотя ботинки вроде бы высохли, и одна проблема решилась сама собой. Но иллюзии всё-таки пришлось воспользоваться. В том, что утончённый и высокомерный мужчина является владеющим, вряд ли кто-то станет сомневаться, и потому желающих лесть точно не найдётся. Арда что-то зашептал, закрыв глаза и складывая пальцы в знаке. Каштановые волосы почернели, выпрямились и опустились тяжёлым водопадом чуть ниже лопаток. Лицо вытянулось, слегка кривоватый нос с небольшой горбинкой стал длинным и прямым. Губы сделались совсем тонкими и бледными. Дыра на плече исчезла, сапоги и штаны вмиг стали чистыми. И не скажешь, что всего несколько мгновений назад передо мной стоял абсолютно другой человек. «В деревне есть корчма. Перекусим, передохнём немного, и к вечеру должны будем добраться до замка», — поделился планом Арда. «Голодная?» Не задумываясь, громко угукнула. «А цвет глаз вы поменять можете?» Внимательно разглядывая то, как преобразился маг, я заметила, что радужка так и осталась мшисто-зелёной. «Нет». И никто не может. В глазах отражается сама суть дара. Видела, как они у меня светятся, да? Когда обращаешься к слову, всегда так. Кивнула, сделав умный вид, будто бы об этом уже знала, но про себя отметила, что потом надо будет обязательно записать новое знание в подаренную книгу заклинаний. Экспериментировать со мной чародей не рискнул, только завернул свой плащ так, чтобы лишь нос до да ботинки торчали и удовлетворённо покивал. Хотя, судя по ехидным искрам в глубине зрачков, результат больше забавлял, чем действительно казался ему подходящим. Но преимущество таилось в том, что праздно любопытствовать у владеющего о внешнем виде спутника никто не станет. Так и оказалось. Деревенские из-под Тишка глазели, кто-то осмеливался перешёптываться, но подходить не спешили. Раджете так и вёлка было под усцы. Я же застыла каменным изваянием в седле, боясь привлечь чьё-то внимание. Узнать под плащом не узнают, но могут ли почувствовать знак на руке. Корчма стояла на отшибе, И чтобы добраться до неё пришлось пройти через все серые мхи, по пути собрав толпу зевак. Подойти близко никто так и не осмелился, но когда мы заняли один из столов, очень скоро все соседние места оказались настолько забиты, что часть любопытных носов торчала даже за окнами. А Микель с радостью пообещал позаботиться мальчишка Конюх, чья улыбка сделалась в два раза шире, Когда Ард опростинул ему серебряную монетку. Вы уже обратно, синьор, поприветствовал владеющего, коротко спросил корчмарь, сочувствующим озну взглядом по повязке на моей голове. Капишон пришлось снять. Он больше нервировал, мешая обзору, чем действительно что-то скрывал. Как-то же похитители меня нашли тогда своим заклинанием куполом. Вот и нет смысла таиться, особенно когда рядом надёжный Раджети. Ученица искал. Холодно улыбнулся Арде, несмотря на поджарого мужичка с висящим через плечо полотенцем. Что-нибудь простое и побыстрее. Девочки Морса, мне вина, если есть. Как же ж не быть, синьор? Сей момент. Всё будет. Барабаня пальцами по столешнице, Раджети обвёл тяжёлым взглядом набившихся в зал, как огурцы в бочке людей, и легонько качнул головой. Часть мигом испарилась, а когда через осьмушку лучины в помещении сделалось душно, и Чироди повторил действие, стало совсем пусто. Румяные колбаски с жарким из картошки с грибами пахли так аппетитно, что род в два счёта наполнился слюной. Но набрасываться на еду так сразу опасалась. Всё-таки даже если глазеющих деревенских не было, оставался через чур общительный корчмарь. Если уж ученица должна, наверное, соответствовать и вести себя степенно, "Вас искали, синьор?" Наклонившись к Арда, корчмарь заговорщицки подмигнул. "Но я не сказал, куда вы направились." Не отвлекаясь от еды, Маква простителенно заломил бровь. Боясь помешать разговору, я быстро запихнула в себя колбаску и уткнулась носом в кружку с черничным морсом. Девица, красивая, темноволосая в дорогой одежке, Но на магичку не похожая. Была у нас как-то одна проездом в дорогущей карете и вся прислугах, а это на чёрном скакуне в мужском костюме да при коротком мече. Строй колучин назад была здесь. Всё выпрашивала и вынюхивала. Бровь Арда осталась на месте. Что бы «Я никак не собирался выказывать непочтение, сеньор. Токма больно у той девицы язык остер, да гонору что-то многовато для служанки какого-нибудь мага». «Такие у нас тоже бывали. А у нее на груди как раз значок благородного дома. Я его хорошенько разглядел, подумал, ежели вы скоро обернетесь, вам интересно будет». Раджетти повернул к корчмарю голову, показывая, что да, интересно. «Значок весь синий, с одним цветком. То ли горит свет, то ли гравилат, но цветочек точно жёлтый». Ловко поймав брошенную монету, мужичок почтительно поклонился и замер в ожидании. Прочим намёк тут же вернувшегося к еде владельца, он понял мигом и ушёл протирать дальний стол. Нас ищут? испуганно прошептала я. Нет, это свои. Покачал головой Мак, переложил на мою тарелку часть своей картошки и задумчиво уставился в кружку с подогретым вином. Кажется, сестра не вытерпела и захотела скорее познакомиться с тобой. Я чуть было не поперхнулась морсом. Почему-то весть о наличии у чародея сестры застала меня врасплох. Ирне лучше меня разбирается во всех этих древних ритуалах. Ард Красноречиво посмотрел на прикрытый рукавом знак полумесяца. Я сейчас свяжусь с ней. Постарайся не концентрироваться на моих словах, а то опять из амулета потащишь энергию. Послушно сосредоточившись на картошке и грибах, лишь краем глаза наблюдая за тем, как Раджети достал серебряный медальон с ажурным плетением и красным камнем в центре, кажется, гранатом, сжал его в ладони и закрыл глаза. Корчмар вовсю стал глазеть на Мага, но стоило мне бросить недовольный взгляд в его сторону, и вернулся к какому-то очень едко прилипшему к столу пятну. Они не уехали далеко. Будут ждать нас на пути к замку. Ани попыталась изогнуть бровь подобно Арда, но вызвала у него лишь смешок. Ирне и Юта. Остальные возьмутся изучить место жертвоприношения и лагерь похитителей. А мы отвезём тебя домой. Выходит я буду под присмотром уже троих королевских следователей. Или сестра Арда не следователь, а просто увязалась за братом из-за переживаний. И все ли они маги? Спокойно доесть и отдохнуть не получилось. Вопреки договорённости, уже через лучину в корчму на радость поджидающим у дверей зевакам влетела запыхавшаяся девушка. Точь-в-точь магистра Раджете без иллюзий, но ниже ростом на целую голову и с яркой россыпью веснушек. Длинные волосы завивались кольцами и торччились во все стороны. Одета она была, как и говорил корчмарь, в мужской костюм: тёмные кожаные штаны, яркую зелёную рубаху с расшитым воротом и кожаную же курточку. И выглядела разозлённой. Ты начала она, не тратя времени на приветствия. Да ты хоть знаешь, как я за тебя волновалась. Позади маячил мальчишка, мой ровесник или быть может старше на год 2, с измученным не только видом, но и взглядом. Кристально чистые голубые глаза молили о помощи. Арда оставался невозмутимым, сохраняя обрызг высокомерного владеющего. Корчмаря при появлении гостей и след простыл. Он мигом понял, что весьма нелестно отзывался не об Абы какой девице, а о знакомой, уважаемого им сеньора. Да и вид у девицы был слишком уж свирепый, чтобы попадаться ей под горячую руку в самый разгар разборок. «Сказал, что потерял почти всю магию и замолчал на целый день». А я ходи и нервы себе трепи. Судя по закатившимся глазам парня, трепала нервы она не только себе. Но несмотря на первое впечатление, синьоры Ирне мне понравилось. Успокоившись, Магесса устроилась рядом и попросила показать руку. Оказалось, за меня она переживала куда больше, чем за непутёвого браца. Придётся показать её ераю. поморчнев, Ирны потянулась к кружке арды, но получила по руке и обиженно надула губы. Это его профиль. Тут явно что-то завязано на магию смерти. Я испуганно взжалась. Ох, не переживай, милая, заметив тревогу, поспешила избавить от неё магесса. С тобой всё хорошо, но прежде чем отвезти тебя домой, придётся сделать крюк. Лучше успокоить нервы сразу. Чем терзаться до последнего. Ардэ уже знакомо заломил бровь. Юта, именно им и оказался светловолосый парень, закатил глаза ещё сильнее, хотя, казалось бы, уже некуда. Побойся скиля и избавься от этой заумной морды, сплеснула руками Ирна и всё-таки дотянулась до Вины. И ради этого я трясся над каждым грошом, чтобы накопить на обучение в академии, в сторону пробормотал Юта. Расслабся. Дружелюбно пихнул его Раджети, позволяя улыбке расколоть маску высокомерия. У тебя не такая уж и плохая практика. Магистр Цингнер точно зачтёт тебе всё без экзаменов. Выдержав паузу, Арди повернулся ко мне и пояснил: "Юта ещё не завершил обучение, но Конклав часто отправляет студентов помогать владеющим в работе. Сейчас он исполняет роль моего личного ассистента, поэтому оставить его я не могу, а Ирне ни за что не отвяжется. Так что придётся тебе их потерпеть". В подтверждение его слов Моя Гесса высунула кончик языка и скорчила смешную рожицу. Я скорее несчастную девочку не оставлю наедине с двумя мужиками, и скорбно вытянула лицо, спустя всего миг подмигнув мне. Мимика у девушки была весьма живой и при этом не казалась наигранной или неестественной. Что делать будем? Надо как можно скорее связаться с Ераем, иначе «Не суетись», — одёрнул её Арда. «Скорее всего, придётся отправиться в Алиту». «А-а-а!» — возмутилась я. «Но сначала я напишу письмо Грассе». Как ни в чём не бывало, продолжил Чародей. «А ты — Яраю». «В Кипинном должны быть эфирные вестники. Так будет быстрее. Но сначала нужно забрать вещи. А ещё... не помешает осмотреть рану Марисы. Головой она приложилась знатно. Последние слова предназначались уже Ирне. Из седла навернулась, понимающе кивнула она и ловко подцепила остатки грибов с тарелки. Невольно залилась румянцем. Создавалось впечатление, будто мои неудачные взаимоотношения с лошадьми видны были невооружённым глазом. Сотрясения вроде бы нет, но если ты залечишь садину, будет, кстати. А ещё, кажется, стоит поделиться одеждой. Взгляд Магессы мознул по моему сумбурному внешнему виду. И это тоже. Не стал спорить Раджетте.